В самом начале XX века в Финляндии при переписи населения было зарегистрировано 5939 граждан автономии, считавших русский язык родным. От всех постоянных жителей её эта цифра составляла 0,22%. В действительности выходцев из России было больше. Ведь к тому времени потомки таких известных фамилий, как приводится название смотреть страницу 13 от сканированного текста или 12, окончательно влились в местное общество и восприняли шведский язык в качестве родного. С другой стороны, в данной статистике не вошли, проживавшие в Финляндии русские, не имевшие финляндского гражданства, В основном это были военнослужащие, члены их семей, православные священнослужители, а также чиновники канцелярии генерал-губернатора, число которых несколько увеличилось в первые десятилетия XX века. В 1910 году в семи крупнейших городах автономии проживало 12 тысяч подданных России.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 независимости на ее территории оказались три категории русских, постоянные жители страны, в скобках часть из них имело финляндское гражданство, военные в скобках весной 1918 года, их было примерно 40 тысяч. К концу года осталось незначительное число отставников и небольшая часть дачников Карельского перешейка. укрывшихся там от революционной анархии. Среди них художник Илья Репин и писатель Леонид Андреев. Перед Первой мировой войной в собственности петербуржцев и других жителей империи числилось на перешейке 775 поместья и 10 тысяч дач. В то же самое время, еще с XVIII века, Множество уроженцев Финляндии, пусть в основном и шведов по происхождению, связали себя с Россией и служили на ее благо. Достаточно вспомнить лишь несколько имен, например, создатель Никитского ботанического сада в Крыму, христиан Христианович Стевин, в скобках 1781-1863 годы, родившийся в Фридрихс Гамми, в скобках ныне Хаммине, в губернии, известный ботаник, доктор медицины, садовод и энтомолог. Или Кнут Адольф Шеривал, в скобках 1819-1899 годы. Или Шернваль, в скобках запомним эту фамилию, Она не раз будет фигурировать в моем повествовании «Известный строитель железных дорог». Окончив финский кадетский корпус в Хамине и поступивший в инженерный институт в Петербурге, он проявил себя незаурядным инженером-строителем на строительстве железной дороги Петербург-Москва. Когда он вернулся к себе на родину, он принял самое активное участие в проекте железной дороги между Петербургом и Хельсинки. И именно он в интересах развития финской торговли поддержал идею строительства железной дороги широкой колеей. Так что мы ему сегодня обязаны тем, что поезда из Москвы и Петербурга Идущие в Финляндию не должны подолгу стоять на границе. Шеревал в 1867 году был назначен главным инженером строящейся дороги. Движение из Питера в Хельсинки было открыто в 1870 году и дало толчок быстрому росту финляндской экономики. Затем Шеревал занимал в Петербурге должности, начальника Российского управления железных дорог и главного инспектора всех российских железных дорог. В 1888 году Шернбалл, а точнее шернавал был вместе с царской семьей во время известной железнодорожной катастрофы в Борка, где был серьезно ранен. А кто не знает, прекрасный парк Мунрепа на окраине Выборга. Его создал барон Павел Николай. В России во времена советского лихолетия его имя было предано забвению, и даже его могила на маленьком островке в Монрепо была осквернена. Однако в период расцвета России императорская семья баронов Николая, принадлежавшая к избранному кругу российской аристократии, Была широко известна в России, и в Европе. Павел Николаевич, и предки веры и правды служили русским императором. Со времен Павла I выбрал необычный путь. Он стремился посвятить себя христианскому служению ближним. Много путешествия начал, едва ли не первым в нашей стране, помогать заключенным в тюрьмах, охватив своей деятельностью Всю Сибирь деятельность Николая не знала никаких границ ни классовых, ни расовых, ни географических, ни религиозных. Рассказывает, что последний из рода баронов николаев в 1918 году увидел в Мурепу толпу революционеров. Один солдат загородил им дорогу, сказав «Я не дам тронуть его». Это ангел, не человек. Он спас мою семью от голода, и толпа удалилась. В начале прошлого века безземельные финны, откликнувшиеся на призыв Солыпинской реформы, осваивали Дальний Восток. Участвовали в строительстве Транссиба. Именно финны первыми стали исследовать наших тверских Горел еще со второй половины XIX века и до наших дней. Чуть ли не регулярно в бежецкий и Весегонские уезды приезжали финские собиратели фольклора, лингвисты, этнографы. Да, есть масса уроженцев Финляндии, которые стали знамениты именно в России, прославились своими делами в Москве, Петербурге и вообще на бескрайних просторах нашей страны. Финский Петербург, которому были посвящены целые исследования, это отдельная любопытнейшая тема. Финские молочницы, купцы и ювелиры, работавшие в том числе и у Фаберже, капитаны Петербурга, и команда пароходов, возивших паломников из Петербурга на Валаам и Коневец, может возникнуть вопрос, а какое отношение они имеют к теме русской Финляндии? А всё дело в том, что Хельсинки, тогдашние Гельсингфорс и Петербург соединялись с тысячами нитей, Многие жители Хельсинки, в том числе и из числа предпринимателей и деятелей культуры, работали в Петербурге. Были связаны с Россией и, возвращаясь в Финляндию, были уже отчасти русскими. И границу провести очень сложно. Возьмем для примера прекрасно всем знакомую и в Финляндии, и в России кондитерскую фирму «Фацер». которая была основана в 1891 году Карлом Фацером, сыном швейцарца, переселившегося в Финляндию. В 18 лет он отправился в Петербург, Берлин и Париж с мечтой стать конди кондитером. Петербург был идеальным местом для того, чтобы начать дело. Русский шоколад имел хорошую репутацию и доминировал на рынке. В Петербурге Карл встретил знаменитых шоколадных дел мастеров. Обучившись рецептам, Карл открыл в 1891 году в Хельсинки свою русско-французскую кондитерскую, а в 1894 году зарегистрировал свою марку «Карл Фазер». Его конфеты, пирожные, торты, мороженое имели огромный успех. Заказы приходили от самых влиятельных людей не только из Финляндии, но и всей Скандинавии. Швейцарец, он стал гордостью Финляндии, но привез свое мастерство из России, которое также стало рынком сбыта его продукции. Примечательно, хотя и гораздо менее известна деятельность брата Карла Эдварда, который был... именно Эдвард был импресарио Мариинского балета и организовал гастроли Мариинки в Европе в 1908-1910 годах. То есть уже за год до Дягилева его заслуга состоит в том, что он первым вывез именно труппу. До него за границей выступали только отдельные артисты. Дягилев уже эту идею успешно это... подхватил. Финская исследовательница Йоханна Лааконен даже посвятила свою кандидатскую диссертацию этой теме. Эдвард Фацер и императорский русский балет. То же самое можно сказать и о финских ювелирах, работавших на фирму Фаберже. Тем более, что после того, как наследник империи, Фаберже Агафон, перебрался в Хельсинки, их связи не прекратились. Одним из этих мастеров была, например, Альма Пиль, в скобках 1888-1976 годы которая работала, как и многие другие финские ювелиры, у Фаберже в Петербурге. Ее имя в России сегодня обычно вспоминают в связи с последней распродажей из оружейной палаты в 1933 году, когда ушло великолепное мозаичное яйцо ее работы, в котором драгоценные камни имитировали вышивку по конве крестиком, и которая ныне принадлежит английской королеве Елизавете Второй. Я задаю себе вопрос: а если бы не революция от 17 -го года и не последовавшая за ней независимость Финляндии, разве мы мы бы говорили, что братья Фацор или Пиль были не русскими? А вот другие примеры, другие имена. Карл Густав Манергейм был офицером русской армии, воевал за Россию на фронтах русско-японской и Первой мировой войны и стал финским маршалом и президентом Финляндии. Или Аврора Шернваль, финская шведка, но известная сегодня в Финляндии под фамилией своего мужа, как Кармазина. В поселке рощина на Карельском перешейке в бывшей финской райводе на берегу озера можно увидеть небольшую каменную стелу На ней стихи на шведском языке, имя, Эдиф и далее, и дата жизни. 1892-1923. Смотри страницу 17. Кто у нас знает это имя? Эдит Седергран. Она ведь выросла в Петербурге. И хотя и не получила признания при жизни, теперь считается одной из лучших поэтесс Финляндии, а ее имя называют среди величайших поэтов-модернистов Скандинавии. Стихи Эдит, отличающиеся свежестью и особой образностью, переведены на языке разных стран мира. Ее творчество вдохновило многих поэтов. Но есть и русские имена, которые прекрасно известны в Финляндии, но забыты или просто неизвестны у нас. Ну, допустим, что кому-то у нас говорит имя князя Михаила Долгорукова, а в Финляндии ему стоит памятник. Или вот поэт, прозаик и журналист Иван Савин, в скобках 1899-1927 года. имя и творчество которого стали известно в России лишь в начале 1990-х годов. Иван Савин Саволайнен родился в Одессе, но все детство и юность провел в Полтавской губернии. Дед Ивана Савина Йохан Саволайнен, финский моряк, встретил в Елисаветграде русскую гречанку. Женился на ней, остался жить в России. От этого брака родился отец поэта Иван Иванович Старший. Вся семья Савалайнена, в скобках они писали свою фамилию на русский манер, савалаины была сметена ураганом революционных событий и гражданской войны. Два старших брата, Михайловские артиллеристы, были расстреляны в Крыму. Иван Савин попал в плен в в Джанкоэ. Когда с помощью своего солдата Улана Савину удалось добраться в 1921 году до Петербурга, встрет... Он встрет... где он встретился с отцом, ему пришлось провести холодную голодную зиму. Савина с отцом отпустили, так как у них были в порядке финские бумаги. И они приехали в Хельсинки, где отец работал на сахарном заводе, а Иван Савин устроился на том же заводе скалачивать ящики. После плена и голода даже такая жизнь казалась просто сказочной. Иван Савин начал печататься в местной газете «Русские вести», писала в газете «Сегодня», в скобках «Рига», «Берлин», «Новое время», в скобках «Белград», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Париж», и сразу же в свои 24 года завоевывает любовь и уважение всей русской колонии. Кроме того, он вел кружок русской молодежи в Хельсинки. Стал по праву одним из известнейших поэтов Белого дела. За эти оставшиеся несколько лет жизни Иван Савин успел рассказать о пережитом. Он привлек внимание к запискам Мальсагова, побывавшего в Соловецком лагере. На Валааме встречался и беседовал с Анной Вырубовой, Иван Савин рассказал о жизни в Крыму, дошедшей до раскаленного ужаса. Художник Захаров в 1920 году представил Савина и его жену Людмилу И.Е. Репину. Илья Ефимович сокрушался, что не успел написать портрет Ивана. Савин продолжал любить Россию, веровать, надеяться на ее возрождение. За пять лет жизни в эмиграции им... Было опубликовано только в газетах Гельсинго Форса более сотни статей очерков, рассказов и стихотворений. За год до смерти вышел его единственный прижизненный сборник стихов Ладонка, изданный в Белграде, главным правлением галиполийского общества, представляя читателям поэта автор предисловия к сборнику В Давас написал в Крыму он потерял свою свободу. В Финляндии нашел ее снова, свободу без Родины. Высокую оценку его стихам дал Иван Бунин. То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской литературе. Умер поэт в Хельсинки 12 июля 1927 года и похоронен на хельсинском кладбище Хиятаниеми, На его могильном памятнике высечена надпись «Иван Иванович савай Леон», а под ней поэт Иван Савин. Кто он, Иван Савин, фин или русский? И разве это имеет значение? Он был финном по паспорту, частично по крови, но был русским патриотом и вообще человеком чисто русским, готов отдать жизнь за Россию. После революционной русской эмиграции – это целая отдельная тема. В Финляндию убежали из Петербурга, Было близко. Бежали по суше, по морю, по льду. Многих революция застала на дачах в Карельском перешейке. Они задержались там до лучших, более спокойных времен, но так и не дождавшись их, остались в Финляндии навсегда.